Глава 38. Герой против владыки демонов. Движением, не тратящим ни секунды впустую, Рэй высек в земле шаг. Следующий миг он уже оказался прямо перед моими глазами. ХА! Меч духов богов и людей засиял. Божественный свет замерцал так ярко, что ослепил даже мои магические глаза. Мгновением позже Рэй исчез, словно растворившись в свете. Я почувствовал намерение убийства из своей слепой зоны и клинок священного меча обрушился на меня сверху вниз, подобно вспышке. «Попался!» Я покрыл сгущенным Бенаевном левую руку. Использовав ее как щит, я отбил удар мечом от слепой зоны, раздался раздирающий уши звук разрывающейся магической силы, и покрывшая мою левую руку, Бенаевн рассеялась. «А у тебя хорошее зрение?» «Так ведь я использую твои магические глаза!» Я присоединил отрубленную магическую линию Гайза и смотрел на мир через его поле зрения. Он перерубил магическую линию между нами мечом духов богов и людей, но она тут же восстановилась. Стоит мне всего один раз активировать Гайс, и на таком расстоянии я смогу присоединить его к краю, сколько бы раз он его не снимал. Сейчас у тебя нет преимущества от Аска. У тебя нет шансов на победу даже с более сильным демоническим телом. Две лет назад этот клинок пронзил именно твою основу. Да, это было для того, чтобы влить в тебя магическую силу, Но меч духов, богов и людей — это священный меч, созданный, чтобы уничтожить тебя. Разве он не оставил рану на твоей основе? Ну, так сам проверь это. Я нарисовал магический круг и использовал загнание Бебдос. Пропустив правую руку через магический круг, черный цвет покрыл ее ночное с пальцев. Я напряг магические глаза и, заглянув в бездну, увидел, что у Рэя теперь семь снов. Без Бебдоса на руке я не смогу нанести ему много урона. Гегресс! Стоило мне только это сказать, как высоко в небе появился колоссальный магический круг. Из него появились крупные камни тьмы, сияющие угольно-чёрным цветом. Бесчисленные камни тьмы обрушились на Рэя, подобно звездопаду. Ха! Рэй стал рубить авансмана и все падающие на него метеоры тьмы разом. Хоть это и священный меч, сам факт разрубания небесных тел мечом весьма впечатляющий, однако теперь его руки заняты. Риоэдрам! Примечание переводчика. Записано как ⁇ Каскад разрушительной адской воды ⁇ В этот раз колоссальный магический круг покрыл землю с травой, и вытекающая из него вода преобразила это место в неглубокий черный пруд. Черный, как смоль каскад, извергся из-под ног Рэя, подобно поднимающейся вверх фонтанирующей воде. Ха! Рэйван взял меч духов богов и людей в черный пруд и изо всех сил разрубил его. Пруд вместе с поднимающимся каскадом распался ровно на две половинки. Сразу же после этого Рэй пробежал через Геогресс и уклонился от него. Медлешь! В это же самое время я выстрелил в него двадцатью Грейзами, блокируя ему путь. Как и ожидал, он не смог уклониться от них. Черные как смоль солнца окутали его, и он загорелся черным пламенем. «Ха!» Он мгновенно смахнул себе чёрное пламя благословением меча духов богов и людей антимагией. Стоило Рэю только остановиться, как моя правая рука пронзила его сердце. «Ха! Начнём с первой!» Я раздавил одну из основ Рэя рукой с Бебдозом. Хоть он и может сколько угодно воскрешать остальные основы, пока цела хотя бы одна, это занимает время. Если я сокрушу шесть его основ, едва ли он сможет оказать мне сопротивление. «Сдавайся! Ты ни разу не побеждал меня две лет назад!» «Ты прав. Я не могу победить тебя!» Рэй махнул Эвансманой по моей правой руке до того, как я разрушил еще одну его основу. В миг, когда я отбил его удар левой рукой с Бенаевным, он оттолкнулся от земли и отдалился от меня. «Сколько бы раз я не сражался, сколько бы раз я не бросал тебе вызов». Рэй оттолкнулся от земли и рванул прямо ко мне. «Ха, готов поставить свою жизнь на кон? Тогда я с радостью приму твою решимость». Я пробил солнечное сплетение Рэя рукой с Бебдадзом и раздавил вторую основу. Обычный человек бы не смог выдержать «Острую боль», Однако он махнул мечом духов богов и людей и цели с плеча. Я отбил удар мечом левой рукой, и покрытый бенаевным, раздался раздирающий уши звук разрывающейся магической силы. Третье. Пока моя рука все еще была в груди Рэя, я раздавил еще одну основу. Будто это лишь приносило ему наслаждение. Он еще сильнее приблизился ко мне. Моя правая рука пронзила его грудь насквозь, и теперь я не мог схватить его основы. Ха! Я вновь отбил удар священного меча Бенаевном, заклинание на левой руке рассеялось и Иван отскочила. В этот миг траектория меча изменилась, словно Рэй использовал силу отскока в обратном направлении и вновь махнул мечом в моё плечо. Быстр. Я успею двинуть левой рукой, но у меня просто нет времени сгустить на ней, Бенаевн. Я бросил на Иван Смана взгляд магическими глазами разрушения и уничтожил его магическую силу пробив что воздействие в магический глаз разрушения, что антимагию, меч духов богов и людей вошел в мое плечо. расплескалась селая кровь, и на ране появилось много стигмат. Однако, четвертое. Вытащив правую руку из солнечного сплетения Рэя, в этот раз я пробил правую часть его груди и раздавил основу. Тем не менее, Рэй не трогнул, и еще глубже вгрызся мечом духов богов и людей в мое тело. «Я знаю твои приёмчики». Окутав левую руку Бена Явном, я схватил лезвие меча, вонзающееся в моё плечо. Рай вложил в руку всю силу своего тела. От его физической и магической сил с поля сорвала всю траву и даже скосила деревья в округе. Но, тем не менее, схваченный мной меч не сдвинулся ненадюем. «Решил, что победишь в состязании силы с демоническим телом?» «Ха!» Я вновь сильно сжал правую руку и раздавил пятую основу. «У тебя осталось всего две». У тебя не осталось шансов на победу. Я постоянно тебе проигрывал. Но хоть я и проигрывал, я вновь и вновь бросал тебе вызов. Ведь произойди всего одно чудо, и я бы победил. Чудес не бывает. Сколько бы сил Рейни пытался вкладывать в меч духов богов и людей, он не мог заставить его сдвинуться. Магическая сила Эвансмана была полностью подавлена магическими глазами Разрушения и Бенаевном с близкого расстояния. Долго я удерживать их не смогу. Но в таком состоянии Рэй выдохнется куда раньше. Осталась всего одна. Я раздавил его основу, у Рэя изо рта начала сочиться кровь. Отступи, ты не настолько глуп, чтобы сражаться в таком состоянии. Если у Канона оставалась всего одна основа, он всегда отступал. Даже если у него ничего не выходило, он мог понадеяться на будущее, он понимал, что, будучи надеждой людей, никак не мог позволить себе умереть. Я желал, чтобы когда-нибудь в мире воцарилась гармония. И поэтому убегал. Думал, что буду продолжать проигрывать, чтобы один раз победить в конце. Верил, что это правильно. Сказал Рэй. Его глаза пристально смотрели на меня. Нет, я был трусом. Человек, которого я должен спасти сейчас прямо передо мной. Не могу я больше ждать этого однажды. Хочу спасти сейчас. Сейчас я хочу помочь стольким мучающимся людям, скольким смогу. Без такого настроя я никого не смогу спасти. Когда настанет это однажды. Где-то я уже слышал про это однажды. Должно быть, этим он заставил себя наконец решиться. Даже если не произойдет никакого чуда, сегодня я не могу проиграть. Если сейчас я проиграю, тебе придется убивать людей, чтобы стремительно избавиться от надвигающейся на тебя угрозы. Убить меньшинство, чтобы спасти большинство. И по идее это правильно. На самом деле именно так я и поступал до сих пор. «Иначе бы я, как владыка демонов, не смог бы защитить то, что защитить нельзя, не разрушив то, что должно быть разрушено». Левой рукой Рэй отпустил меч духов богов и людей. «Ты больше всех на свете желал мира, и я не могу позволить тебе сделать это!» Пространство перед левой рукой Рэя исказилось. Оттуда, как мираж показался меч своевольности сексаста, этот меч засиял зловещим пурпурным сиянием, буквально превращая его в демонический меч, в котором до предела сгустилась демоническая мощь. Ха! Рэй ударил мечом своей вольности сексастой по мечу духов богов и людей Эвансмани. Разразился гигантский световой взрыв, будто святость и демоническая сила, две конфликтующие силы отразили друг друга. Большую часть деревьев вокруг снесло, а меня отбросило далеко назад, так что я даже рта раскрыть не успел. Ха, да чего абсурдная магическая сила. Рэй медленно шел ко мне, В его правой руке был меч Авансмана, испускающий божественное сияние, а в левой меч сексаста, испускающий зловещее сияние. Чёрный свет смешался с белым, и хоть они отторгали друг друга, но все же были под контролем пусть 2.2, два и два, повышая в несколько раз силу, которой обладали священные демонические мечи. Наконец-то ты достиг этого состояния. Меч своей вольности показывает свою истинную мощь, лишь когда его владелец всей душой сосредоточен на чем-то. Меч духов людей и богов признает владельцем лишь того, в чьей душе царит покой, и нет ни тени сомнений. Чтобы овладеть мечом своей вольности, он наполнил свое сердце демонической силой и в то же время владел мечом духов богов и людей, созданным, чтобы уничтожать демонов. На первый взгляд кажется, что святость и демоническая сила противоположны, но я думаю, что в глубине себя он абсолютно уверен, что это не так. В Рейсу существуют две жизни. В одной он живет как герой, а в другой как демон. Святость и демоническая сила не являются противоположностями. Нет, я уверен, в этом нет ничего сложного. Люди и демоны могут сосуществовать. Вот в чем заключается его стремление. И это возвышенное чувство признают оба меча. Я больше не могу позволить тебе умирать вновь и вновь. Я покрыл обе свои руки Банаевном, нарисовал магические круги и наложил поверх них магию источника Джараст. Чёрное, как смоль сияние, покрыли темные молнии, обращая атакующую защитную магию в одно целое. «Давай же! Я освобожу тебя от проклятия, обязующего тебя быть героем!» Рэй за всех сил оттолкнулся от земли. «Я нападаю, Анас. Мы налетели друг на друга, Все вокруг округе сдуло с лица земли от столкновения двух мечей Рэя с моей магией. Мчась по лесу, Эвансмана и Сексаста многократно сталкивались с моими Банаевным и Джерастом. Борно содрогнувшись, Ляс будто вскрикнул, будучи не в состоянии вынести битвы между тираном-владыкой демонов и легендарным героем. А затем мы налетали друг на друга бесчисленное количество раз. Сиксиста отбила Джераст. А выпад мечом духов, людей и богов пронзил, что воздействие магический глаз разрушения, что на явн. Авансмана чётко вошёл мне в грудь. «Почему?» Едва выдавил из себя Рэй, словно не в состоянии скрыть своего шока. «Ты должен был увернуться!» «Ведь тогда бы я попал в твою основу!» Я улыбнулся. Я позволил мечу духов богов и людей, священному мечу, созданному, чтобы уничтожить владыку демонов, пронзить себя и свою основу. Все получилось, как я и рассчитывал. «Оглянись вокруг!» Рэй осмотрелся. В далёком, но тем не менее, видимо невооруженным глазом месте показалась Гайрадитская армия усмирения владыки демонов, они бодительно следили за происходящим. Сражаясь с Рэем... Я как бы невзначай привёл нас туда. Воскресший герой канона уничтожил тирана-владыку демонов. Всё по твоему сценарию? Это должно рассеять людскую ненависть. Я потянулся рукой к маске Рэя, взял её и надел. «О, мои соотечественники!» Обратился я ко всем войскам Дельхейда, вмешавшись в перехваченный Ликс. Из-за эффекта маски мой голос стал таким же, как и у Аваса Дельхевии. Использовав заклинание «Айрис», я скопировал одежду Рэя и надел ее на себя. Одежда Жарея изменилась на одеяние героя, которое он носил 2000 лет назад. Я послал изображение этого места войскам Дельхейда через Ремнет. Должны быть, они увидели миг поражения Аваса Дельхевии. «Приказываю всем войскам отступить в Дельхейд. Я запрещаю мстить за Сиону, покуда я в Нев не перерожусь в этих землях. Живите же! Ждите дня моего возвращения!» Рэй планировал дать победить себе гайродитской армии усмирения владыки демонов и, думаю, собирался сказать те же слова, что и я сейчас. Полагаю, они придут убедиться, жив он или мертв. но таков приказ тирана владыки демонов. Уж фракция императорских семей-то будет защищать его до конца. Веря, что я обязательно воскресну. Меч духов богов и людей — это священный меч, созданный, чтобы уничтожить владыку демонов. Твоя основа уже... Меч духов, богов и людей Авансмана действительно пронзил моё тело и уже изъедал основу. Я не смогу обмануть его, что хочу притвориться мёртвым. В таком случае Рей не будет пытаться пожертвовать собой. Людям и демонам нужно показать, что тиран владыка демонов погиб. Ана. Я незаметно заткнул Рэю рот, прикоснувшись кровавленным пальцем к его губам. В чём дело, герой канон? Ты одолел меня. Гордись этим. Рэй угрюмо на меня взглянул. Городицкая армия усмирения владыки демонов походным маршем двигалась сюда. Теперь они смогут четко увидеть, как тирана владыка демонов пронзил меч духов богов и людей. Я должен показать им силу, доказательство того, что я тиран владыка демонов. Голопая людишки! Громко крикнул я Городицкой армии усмирения владыки демонов. Это был дурацкий фарс, но если он принесет мир, то почему бы не повалять дурака? Как и он! «Просто так я не умру!» Я вложил еще больше магической силы, чем до этого и использовал заклинание Геогресс. В небе появился магический круг, из которого показались гигантские камни тьмы. Поверх них я наложил джераст, и теперь в небе парили бесчисленные камни тьмы, покрытые угольной черной молнией. Мощи в них вполне хватит, чтобы убить десятки тысяч солдат, но это без учета чего-то вроде магических барьеров. «Сгиньте здесь вместе со мной!» Геогресс и Джераст обрушились с небес. Армия усмирения владыки демонов возвела магические барьеры в несколько слоев, но камень тьмы упал, будто поглощая их тьмой. В земле образовалась огромная дыра. Она была глубокой настолько, будто вела в саму бездну. Не было видно даже дна. Окрестности сотряс толчок такой мощи, что казалось, будто всему миру настал конец. Затем второй, третий, четвертый Камни тьмы продолжали вонзаться в землю один с другим. Они падали вдали от Армии Усмирения, но они изо всех сил пытались выстоять даже от последствий падения. Над их головами все еще висели сотни камней тьмы, и все направлены на Армию Усмирения Владыки Демонов. Они должны быть убеждены в том, что если камни упадут, их ждет верная смерть. Разгадав мой замысел, Рей рванул к Армии Усмирения. «Я не позволю тебе исполнить задуманное, Владыка Демонов Авос Помогите мне! Я Герой Канон!» обратился Рэй к армию смирения. «Дайте мне сил прикончить этого бесчеловечного владыку демонов!» Рэй использовал заклинание Аска Асура, подняв высоко над головой священный меч, окутанный святым светом и разрубающий надвигающиеся с неба отчаяние. Он и вправду выглядел как настоящий герой. «Это герой Канон?» — сказал кто-то. «Не знаю. Но взгляните на окутывающий его святой свет! Он пришел защитить нас!» «Ты сражался с тираном владыка демонов?» и в одиночку вернул украденный священный меч?» — спросил кто-то. Люди всегда видели в нем надежду. Таким вот загадочным обоением обладал Канон. «Канон пришел, – сказал кто-то. И эти слова разом разлетелись по всей утратившей надежду гаэродитской армии усмирения владыки демонов, взирающей на зависшие в небе камни тьмы. «Легендарный герой воскрес, чтобы спасти нас! Канон! Передайте ему все силы до последней капли! Сокруши владыку демонов!» «Пускай в этот раз уж точно настанет мир!» Магическая сила и чувство армии усмирения владыки демонов собрались в Рэе. Благословение меча духов, богов и людей стало мощнее в несколько десятков раз. «Меня, деревенского крестьянина, все это время принуждали...» Услышал я чей-то голос. Мысли Рэя, о которых он не мог сказать, вливались в мою душу через магическую линию Гайза. «К долгой обязательствам героя. А мне просто нравилось махать мечом». На самом деле я не хотел никого убивать. На самом деле я не хотел идти ни на какую войну. Но кто-то сказал мне, что если я не буду сражаться, то погибнет еще больше людей. Герой – это иллюзия. Я не силен, несправедлив и не обладаю силой спасать людей. Жизни, выпавших из моей руки через расстояние между пальцами, гораздо больше тех, что я схватил своей рукой. Я носился по полю боя, обманутый бессердечными словами и будучи игрушкой в руках судьбы. Я не был храбрым, я лишь боялся, что кто-то умрет. Этот страх двигал мной, угрожал мне и устрашал меня. Но даже так, я должен был быть героем, я должен был продолжать играть роль героя, должен был жертвовать собой, соответствовать ожиданиям людей. Должен был продолжать быть людям надеждой. Беспомощные хотели, чтобы я убивал, слабые молили меня о смерти. Полагаю, это было неизбежно, ведь людям нужна надежда, Я скорее предпочел бы отбросить свою жизнь и умереть, взвалив на себя груз этой судьбы, чем видеть, как кто-то страдает. Я умирал снова и снова, воскресал снова и снова, и лишь сражался за людей. И как-то раз я вдруг опомнился, а на что надеюсь я? У них есть герой, но у меня не было даже крошечной надежды. Мне было не за что ухватиться. Да, это был сценарий самой обычной трагедии, но что сейчас, что в прошлом? Под самый конец руку помощи мне протянул тиран владыка демонов, тот, кто должен был быть моим врагом. Ты. Именно ты был моим единственным героем. Анас.